Дэвид Линден «Почему люди разные?» Научный взгляд на человеческую индивидуальность джейкабу и Натали «Даже среди насекомых кто-то поёт, а кто-то нет» кабаяси Исса Пролог «Хотелось бы мне научиться просто расслабляться и слушать музыку» Но я просто не могу ничего с собой поделать. Вот как сейчас, например. Я мчусь по шоссе в прекрасный солнечный день. По радио звучат заразительные новоорлеанские ритмы рэпера Джувенайла. И я начинаю подпрыгивать на сиденье. Откуда у нее такие глаза? Это все от мамы. Откуда у нее такие бедра? Это все от мамы. Откуда она научилась так готовить? Это все от мамы. И вот я уже подпеваю, подхватывая куплет, и отстукиваю по рулю ритма. Но параллельно мой мозг перемалывает текст. Таково проклятие гиков. Вечно все анализировать. Я начинаю думать про ДНК. Ладно, глаза она получила с генами мамы и папы. Но бедра? Вероятно, они результат совместного действия генов и приобретенных пищевых привычек. Популяция живущих в ее кишечнике бактерий влияет на метаболизм, а значит и на размер бедер. Мама наверняка научила ее готовить. Так что это уже социальный опыт. А по результатам исследований однояйцевых близнецов мы знаем, что индивидуальные пищевые пристрастия очень слабо зависят от генетики. Так что здесь мало что зависело от мамы или папы. Хотя она могла унаследовать вариант гена наделяющий высокой чувствительностью к горькому. А значит, происхождение ее кулинарных особенностей, отражающих пищевые пристрастия, вероятно, запутаннее, чем ситуация с размером бедер. Песня продолжает играть, а цепочка моих мыслей все усложняется. Почему она считает себя главной? Это все от мамы. Почему она вечно вызывает копов? Это все от мамы. Откуда у нее такой напористый характер? Ее так воспитывали? Или это влияние сверстников? Внесли ли Геной свой вклад в ее самоуверенность? Есть свидетельства и в пользу такой версии. Варианты нейромедиаторов и все такое. Будет ли она всегда считать себя главной, и хватит ли ей решительности это утверждать? Или подобная самоуверенность – лишь отражение текущей жизненной фазы? Мы знаем, что черты характера в какой-то степени можно изменить в детстве. Но во взрослом возрасте они довольно стабильны при отсутствии травматических событий. Да, я знаю, что песня совсем не о том. Джувенал поет не о жизненном опыте, не о случайностях в развитии и не о генетических факторах, которые создают нашу личность. И, тем не менее, он поднимает немало важных вопросов, касающихся человеческой индивидуальности. По ходу песни мы узнаем о многих разных чертах героини. Помимо того, что она привлекательна, уверена в себе и хорошо готовит, она еще жизнерадостна и у нее теплые отношения с друзьями. Каким образом она стала такой? Как биолог я всячески стараюсь минимизировать в своих экспериментах индивидуальные различия. В лаборатории мы изучаем линии мышей, полученные в результате родственного скрещивания, специально для того, чтобы у животных было как можно меньше генетических различий. Чтобы дополнительно уменьшить изменчивость, мы проводим тщательные измерения и растим их в однообразных до скуки лабораторных условиях. Обычно для проверки своей гипотез мы собираем данные множества животных, а потом берем средние от полученных измерений. Чтобы увидеть главную тенденцию, мы отбрасываем сильно отклоняющиеся значения. Это разумный подход, если вы хотите разобраться в общих для всех людей или мышей. аспектах биологии. Но далеко не полная картина. Открывая коробку с лабораторными мышами, только что полученную из питомника, я вижу, что у них всех есть общие черты. Например, все они будут прятаться от яркого света, замрут от страха, почуяв запах лисей мочи, и откажутся пить воду, если в нее добавили горький хинин. Тем не менее, не потребуется много времени, чтобы заметить и индивидуальные различия. Некоторые мыши более агрессивно настроены к остальным и к моей протянутой руке. В отсутствие угрозы одни будут бегать по клетке, а другие спокойно сидеть на месте. Индивидуальные различия можно обнаружить и в физиологических показателях, таких как уровни гормонов стресса в покое, или ритмы сна, или время, которое требуется пищеварительной системе для переваривания пищи. Каким образом мыши приобретают эти черты? В течение нескольких лет я довольно много времени проводил на сайте знакомств OKCupid в поисках идеальной пары. Знакомства по интернету были для меня завораживающим, фрустрирующим, но в конце концов судьбоносным занятием. На этом сайте я познакомился с женой. Оказывается, в наши дни знакомство с будущей супругой онлайн Не такое уж необычное событие. По словам одного из основателей АК Кьюпит, Кристиана Раддера, в 2013 году с помощью его сайта каждый вечер устраивалось около 30 тысяч первых свиданий. Из этих пар примерно 3 тысячи стали встречаться постоянно, а около 200 в результате поженились. Предположительно, многие другие завели постоянные отношения, хоть и не поженились. Можно ожидать, что после 2013 года эти цифры только увеличились. И, конечно, OKCupid – лишь один из многих подобных сайтов. Когда я листаю профили на сайте OKCupid, то будто бы прохожу мастер-класс по человеческой индивидуальности. Наверное, вы знаете, как устроены эти профили. Каждый человек пишет основную информацию о себе, загружает фотографию и дает ответ им на несколько вопросов, чтобы показать себя или ту свою версию, которую считает наиболее привлекательной, а также сообщает, какие он ищет отношения. Важно отметить, что на сайте знакомств все происходит не совсем так, как в публичном месте. В отличие от бара или еще какого-нибудь места в реальном мире, посетительницу АК Кьюпит не видят друзья и коллеги, когда она составляет свой профиль. Она может выразить себя свободнее, и чувствует меньшее социальное давление. Ну, или социальное давление тут иное. Вот вымышленный, но достаточно правдоподобный обращик из моего демографического окружения, городской жительницы среднего возраста. Каждая строчка взята из реального профиля, но я смешал несколько анкет, чтобы создать этот комбинированный образ. Балтиморская милашка, 54 года. женщина Рост метр семьдесят восемь. Не худая. Натуралка. Белая. С высшим образованием. Английский и испанский. Была католичкой. Скорпионом. Никогда не курила. Пью по праздникам. Есть собаки. Есть дети, и новых не хочется. Ищу одинокого мужчину для долговременных отношений. Мой характер. Типичный старший ребенок из большой семьи. Люблю остроумные подколки, мрачный юмор и самокопание. Работаю адвокатом. Левша и этим горжусь. Люблю бродить по дому с зубной щеткой во рту. У меня есть клеевой пистолет, и я не боюсь им пользоваться. Зимой на меня иногда нападает хандра. Я встаю с позаранку и бегаю со своими собаками. На термостате я всегда устанавливаю температуру повыше. И в моей голове, и в моем браузере Всегда открыто слишком много вкладок. Я люблю петь, и у меня абсолютный голос. ковыряясь в зубах почтовыми конвертами, когда думаю, что на меня никто не смотрит. Отсылка ко второй серии четвертого сезона сериала «Симпсоны», в которой главный герой Гомер Симпсон признает, что иногда, например, когда он ковыряется в зубах почтовыми конвертами, он может раздражать свою жену Мардж. Первое, на что во мне обращают внимание, Длинные рыжие волосы, татуировка с танцующим утконосом на плече, бостонский акцент, выдающаяся память на тексты песен, мои любимые книги, фильмы, сериалы и блюда. Я редко смотрю телевизор, но люблю ужастики. Сейчас я с удовольствием читаю новый роман Дженнифера Иган. В музыке мне нравится всё. От панка до соула 70-х и Шуберта. Мне нравится острые блюдо и вкус хмеля в пиве. Но я терпеть не могу майонез, горчицу и яйца в смятку. Для полного счастья мне просто необходимо красное вино. Можете написать мне, если на фотопрофиле вы не стоите перед своей яхтой, мотоциклом, машиной или в туалете. Вы знаете слово «менш», и его можно применить к вам. «Мэнш» — слово из идиша вошедшее в английский язык. Применяется для описания надежного и добропорядочного человека, верного своему слову. Вы не будете возражать против моих холодных ног на своей спине. Вы сможете все это выдержать. Как и героиня песни Джовенайла или «Мышь в моей лаборатории», балтиморская милашка стала индивидуальностью. Откуда у нее взялись все эти черты? Бостонский акцент, гетеросексуальность, хорошая фигура, чувство юмора, холодные ноги, пристрастие к хмелевому пиву и абсолютный голос. Оказывается, для возникновения каждой черты есть свое объяснение. Каким образом мы приобретаем индивидуальность – это сложнейший вопрос. Ответы на него, там, где они возможны, влекут много важных последствий, и совсем не только для интернет-знакомств. Они определяют, что мы думаем о морали, политике, вере, здравоохранении, образовании и законах. Например, если поведенческая черта вроде агрессивности имеет наследственную компоненту», то будут ли люди, родившиеся с такой биологической предрасположенностью, менее виновными в глазах закона при совершении насильственных действий? И еще один вопрос. Если мы знаем, что бедность снижает наследуемость такой важной характеристики, как рост, следует ли обществу уменьшить неравенство, мешающее людям реализовать свой генетический потенциал? Наука о человеческой индивидуальности может обогатить такие дискуссии. Исследование истоков индивидуальности – задача не только для биологов. Антропологи, художники, историки, лингвисты, литературоведы, философы и психологи тоже принимают в нем участие. Но так вышло, что самые важные аспекты этой темы включают фундаментальные вопросы о развитии генетики и пластичности нашей нервной системы. Хорошая новость в том, что последние научные открытия по этой теме не только удивительны, но и в какой-то мере парадоксальны. Совсем хорошая новость. Наука об индивидуальности не сводится к вечному и утомительному спору о сравнительном влиянии природы и воспитания, который многие годы затруднял прогресс в этой области и вгонял нас в тоску. Гены созданы так, чтобы меняться в процессе приобретения опыта. Опыт – это не только очевидные вещи вроде методов родительского воспитания, но и нечто более сложное и поразительное. Например, ваши прошлые заболевания. Или заболевания, которые перенесла ваша мать во время беременности. Ваша диета, бактерии, которые вас населяют, погода в вашем младенчестве и воздействие культуры и технологий. Итак, давайте углубимся в науку. Это будет противоречивое погружение. Вопросы о происхождении человеческой индивидуальности напрямую обращаются к самой нашей природе. Они бросают вызов нашим представлениям о национальностях, полах и расах. Они имеют политическое значение и вызывают пылкие споры. В течение 150 с лишним лет, со времен расцвета колониализма до нашего времени, эти споры четче разделяли правых и левых, чем любой другой политический вопрос. Учитывая этот непростой контекст, я сделаю все возможное, чтобы играть с вами в открытую. Я буду обобщать текущую точку зрения ученых, там, где она едина, объяснять суть споров и указывать, где заканчивается наше понимание. И если вы хотите держать открытым окно браузера с сайтом знакомств, пока слушаете эту аудиокнигу, будьте уверены, я не стану вас осуждать».